Вспыхнул свет, и Изад заслонил глаза ладонью. Это был Мурат. Он поразился, увидев, что отец сидит на табуретке у плиты. — Почему ты в темноте сидишь, папа? — Слишком сильная лампочка. Газ — Газы, — добавил он, указывая на имбирную воду и растирая себе грудь. — А ты чего не спишь? Надо положить подарок в чулок Джихангира. — А деньги где ты взял? — сощурился Изад. — На автобусных билетах сэкономил. Изад приготовился задать следующий вопрос, но вовремя спохватился. Надо было предупредить маму, что ходишь пешком, смягчился отец. Она так беспокоилась из-за того, что ты поздно возвращаешься из школы. Хотел всё сделать по секрету, чтоб сюрприз был на Рождество. Я не проговорюсь, усмехнулся Изад, сделал глоток. Ты, наверное, давно это придумал, Мурат кивнул. Джихангир всё время ходит не весёлый, волнуется из-за всего на свете. Хотелось обрадовать его. Язад поставил стакан на стол, поднялся на ноги и взял сына за плечо. Мурат с ухмылкой полез в шкафчик для пряностей, порылся на полке позади коробочек и бутылочек, нащупывая спрятанный пакет. Понюхал и скорчил рожу. — Пахнет, как в лавке у Матилала. — А что ты купил для Джихангера? — Три книжки и нитблайтон. Он восстановил порядок на полке, старательно прикрыл дверцу и собрался уходить. — Света оставить? — Не надо. Мурат обо что-то стукнулся в темноте. «Ничего не видно», — проворчал он. «Дай глазам привыкнуть, а то разбудишь Джахангира и дедушку». Он слышал дыхание сына в темной кухне, чувствовал, как ему не терпится приготовить сюрприз. Было же что-то правильное в их с Роксаной жизни, раз они вырастили такого славного мальчишку. Конечно, тут больше Роксана сделала. Мурат, в отличие от Джахангира, свои чувства не выказывает, но тепла в нем не меньше. «Ну все, глаза привыкли», — сказал Мурат и вышел из кухни. Через минуту за сыном последовал езад. Не хотелось упустить момент. Шум у постели подсказал Джихангиру, что брат несет его чулок. Собственно, какой это чулок? Мама выкроила подобие чулка из старой тряпичной кошелки и обметала по краю. А ручки так и остались. Интересно, что это за рождественский подарок? Джихангир чуть-чуть приоткрыл глаза, чтобы застать Мурада с поличным. Мурад двигался с большой осторожностью. Что-то зашуршало. Мурад застыл, глядя прямо на подушку. Дедушка забармотал во сне, и Мурат чуть было на балкон не удрал. Ну, а дедушка выговорил несколько слов насчет какого-то мистера Бараганцы и смог. Все стихло. Мурат опять начал запихивать подарок в чулок. Джихангир приготовился вскочить. Сейчас он колебался. И вдруг в неясном свете увидел улыбку на лице брата. Мурат улыбался с нежностью. Его озарило. Вот почему Мурату хотелось, чтобы он верил в Санта-Клауса. Мурат не дурачка хотел из него сделать, а доставить ему радость всей этой историей, по-своему, думал Джихангир. История про Санта-Клауса ничем не отличается от истории про знаменитую пятёрку. Отлично знаешь, что всё это выдумки, но твоё воображение работает, и ты веришь, что есть где-то мир получше твоего. Можешь мечтать о жизни, где полно разной еды, где дети могут устроить себе полночное пиршество, залезть в холодильник, набитый всякими вкусностями. Там дети выезжают на пикники, где их ждут приключения. Там даже контрабандисты и воры, которых дети ловят, не так уж и опасны. Они просто трудные клиенты, планы которых к добру не приведут, как объясняет добрый полицейский инспектор в конце каждой книжки. Нет там ни нищих, ни болезней, и никто там не умирает с голоду. А раз в году весёлый толстый старикан приносит подарки хорошим детям. Вот что Мурад собрался подарить им. Вскочить с постели с криком "Ага, попался!" Меня не обманишь, было бы так скверно. Джихангир крепко закрыл глаза и лежал, не шелохнувшись. Подарок был уже в челке. Мурад на цыпочках убежал спать на балкон. В тёмной кухне Езат опять взял стакан с имбирной водой. Жалко, что Раксана не с ним. Жалко, что они не могут поговорить о сыновьях. Он был уверен, что Джихангир наблюдал за Мурадом, потому что я заметил, как младший расслабился и лёг на спину после того, как Мурад вышел из комнаты. Джихангир долго отбивался от разговоров о Санта-Клаусе. Он мог сегодня сесть в постели и доказать брату, что никакого Санта-Клауса нет, но он остался лежать, чтобы не испортить Мураду сюрприз. Ей заду хотелось приласкать его, приласкать обоих, сказать, что безмерно любит их, что ему повезло с сыновьями, а им повезло, что у каждого есть любящий брат. И ему, и отцу хочется, чтобы привязанность братьев сохранилась навеки. Хотелось разбудить Роксану, разбудить Чифа, всем рассказать о своих чувствах. Он допил степлившуюся имбирную воду, не в силах понять, как соотнести этот бесценный миг с той пыткой, которой он сам подверг себя. Часы на кухне пробили один раз. Половина первого или час. Он напрягал зрение, пытаясь рассмотреть положение стрелок. Час тридцать. Смотрел на восьмиугольный циферблат, на стеклянную дверцу полированном в полированном футляре темного дерева, на медный маятник, слабо поблескивающий в темноте. Смотрел на часы, висевшие когда-то на кухне, в Джохангер-Паласе. Единственная память о доме и его детство, единственная память об отце. Пока он смотрел, часы поглотили время. Он снова очутился в квартире первого этажа, наблюдая, как отец заводит часы. Отец вставляет слева большой хромированный ключ, поворачивает по часовой стрелке, потом справа, против часовой стрелки. Отец передвигает стрелки с цифры на цифру, дожидается звона, устанавливает точное время, со щелчком закрывает стеклянную дверцу, предварительно протерев её. А маленький мальчик, каким тогда был Йазад, просит рассказать историю, как отец блуждал по городу среди разрывов и пожаров, неся чемоданчик с огромной суммой наличными, о чём гласят выгравированные на часах слова: "В благодарность за безупречную отвагу и честность при исполнении служебного долга". Часы пробили 2. возвращаей из сада на кухню его квартирки как умиротворяет это тиканье как успокаивает будто твёрдая рука управляющая делами вселенной как отцовская рука которая вела его когда он был маленький вела через мир чудес и волнений и отцовские слова которыми он неизменно заканчивал рассказ помни молитву анашни гавашни кунашни благие мысли благие слова благие поступки он слышал их в тиканье часов И сердце его уже малость. Он ещё немного понаблюдал за поблескиванием маятника, закрыл глаза и решил: завтра зайдёт в магазин. Да, пожелает Капуру весёлого Рождества, а пока он будет раздавать подарки у дверей, положит конверт в ящик стола. А можно пойти и пораньше, первым прийти в магазин. Вылив остатки имбирной воды, он собрался ложиться. Задержался у часов, провёл ладонью по циферблату, похлопал по дверце. Сердце почти совсем отпустило. Нариман кого-то позвал во сне, и Зад мысленно пожелал ему спокойной ночи. Кровать скрипнула, когда он ложился. «Езда, как ты себя чувствуешь? Гораздо лучше. Спи спокойно». И Зад осторожно поцеловал ее между лопаток. Джихангир, приподнявшись на локти, вслушивался в бормотание дедушки, которому опять снилось, как Люси поет их любимую песню. Дедушка уговаривал ее спуститься, говорил, что опасно оставаться на краю крыши. Но Джихангир улавливал только обрывки, как по папиному радио, в котором звук то пропадал, то появлялся снова. Он обдумывал услышанные фразы, пряча их в памяти, где уже хранились другие обрывки. Придёт время, всё сложится вместе, и дедушкины слова станут понятны, Джахангир был уверен. В доме поднялся шум. Кто-то кричал: "Это Ая опять поёт на крыше, она вроде собирается броситься вниз". Нариман похолодел от страха. И тут же в нём вспыхнула ярость на Арджани, на себя, на Люси за то, что она обрекла себя и его на такие муки. Он сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Арджаня опять униженно молил его о помощи. Он согласился, опять ради Люси. Исмин была в бешенстве. Ничего другого он и не ожидал, но растерялся от силы её гнева, которая обрушилась на него как удар кулаком. Прошло почти 2 месяца после той драмы на верхней террасе, кричала она В этих Арджани было 2 месяца, чтобы отправить сумасшедшую туда, где она была бы в безопасности, и окружающим не отравляла бы жизнь. Она запрещает мужу вмешиваться. Это его не касается. Но он побежал на крышу. Ясмин кричала ему вслед с лестничной площадки, что он должен вспомнить о своей чести, если она у него есть. Вспомните о семье. Он остановился, с печалью посмотрел на жену и побежал наверх. На крыше всё было почти совсем так, как в прошлый раз. Люси стояла на парапете, весело распевая. Арджани с сыном опять скорчились за цистерной и нескрываемо обрадовались, увидев его. Опять рассыпались в благодарностях, которые он отмёл и велел обоим арджани убираться с крыши. С чувством полной безысходности убедил он Люси сойти с парапета, отвёл её к арджани и пошёл домой. Он ожидал бури невиданных доселе масштабов. Вместо этого он застал Йасмин за столом. Серебряное кадило было наполнено горячими углями для вечернего лобана. «Прекрасно», — подумал он. Она готовится к вечерней молитве, возможно, обойдется без ссоры. С удивлением отметил, что на столе с топками разложены письма, открытки и фотографии. Он узнал их, и Асмин перерыл о ящике его стола, пока он был на крыше. «Вернулся, значит?» «Ну так объясни мне, зачем ты хранил весь этот хлам?» Он промолчал. Всё это время ты говорил, что она тебе надоела, что ты стараешься избавиться от неё, уговаривая её оставить нас в покое. Зачем же ты хранил это? Врал мне? Отвечай. Он продолжал молчать. Будь мужчиной, сознайся. Сознайся, что у тебя и сейчас есть чувства к ней. Я больше не знаю, что у меня есть и к кому. Значит, ты не будешь возражать, если я это сожгу. И она положила стопочки бумаг на раскалённые угли. Он чуть было не рванулся к столу, чтобы спасти письма, но усилием воли сдержался. Листки затлели, потом вспыхнули. В огонь полетели фотографии Люси, открытки ко дню рождения, открытки, присланные просто так, без особого повода, записочки, которые Люся любила присылать ему. А он смотрел на сувениры счастливых дней, пожираемые огнём и превращающиеся в пепел. Ясмин молча предавала их огню. Огонь догорел. Он отвернулся. Это вызвало у Ясмин новый приступ ярости. Всё это обман. Фокусы, чтобы заманить тебя туда. Пофлиртовать с тобой на крыше, потому что я помешал тебе каждое утро бегать за ней, веляя хвостом. Ей надо победить меня, показать, что она распоряжается моим мужем, заставляет его плясать под свою дудку. Может, ты и права. Но ну, а если не права, и она действительно бросится с крыши, увидев, что я не пришёл. Глупости. «Люди, которые вправду хотят покончить с собой, не устраивают представлений. И с головой у нее все в порядке, как бы только она себя не перехитрила». Затем Ясмин перешла к угрозам. Клялась и божилой, что заберет детей и уйдет, что он больше никогда не увидит свою двухлетнюю дочку. Чем жить с ним и терпеть унижения, она лучше с голоду умрет вместе с детьми, но больше не даст ему мучить их всех. Он видел, как перепугались дети. К ссорам Джал и Куми уже привыкли, но в этот раз Они разрыдались в голос, будто осознав, что мать, которая всегда казалась им сильной, на самом деле беспомощна, скована своим браком, и ей некуда деваться. Он физически ощущал, как нарастает в детях ненависть к нему. "Ты противный!" визжала Куми. "Зачем ты маму мучишь?" Джал попытался унять сестрёнку, но она вырвалась и закричала. "Помни, Бог тебя накажет за то, что ты делаешь". Сердце его разрывалось, но он не знал, что сказать им, и молча сидел, пряча лицо в ладони. Дети бросились к матери, обняли и увели её в спальню. В полном отчаянии он пошёл к родителям Люси. Ему открыла миссис Браганса, которая так уставилась на него, будто увидела призрак, и захлопнула дверь. Он звонил и звонил, пока не вышел мистер Браганса с угрозой вызвать полицию, если он не уберётся отсюда. Нариман попытался задержать его, рассказать о состоянии Люси. Дверь захлопнулась. Он продолжал говорить, стоя перед закрытой дверью, пока не понял, что его никто не слушает. Неужели мистер Убраганцы действительно не было дела до того, что случилось с его дочерью? Он попытался представить себе, что подобное происходит с ним и Раксаной, но ничего не получилось. Постепенно обитатели шато Фелисити перестали обращать внимание на Люси. Никто не стоял на улице с задравной головой. Никто не высовывался из окна поглазеть. Жильцы привыкли. Он слышал их разговоры, а я не в себе. Раз в неделю ей обязательно хочется попеть на парапете. И поёт-то она одну и ту же песенку, а потом спускается вниз за руку с профессором Вакилем, и всё кончается. Ну и ладно, что делать? Обитатели дома уже не сомневались, что Нариман и дальше будет выполнять свой долг, водить Люси с крыши и сдавать на руки семейства Арджани. Событие перестало восприниматься как опасное. Понемногу переставал бояться и он. Пожалуй, это лучше всего принимать ситуацию как она есть. Однажды вечером, когда пришли звать его на крышу, Ясмин заявила, что на сей раз наверх поднимется она. Она сама поговорит с психопаткой, сама посмотрит, насколько та не в себе. Он умолял её не делать этого, пытался втолковать, что за пением и незлобивым поведением Люси скрывается самое настоящее безумие. Но Ясмин твердила, что призовёт эту женщину в порядок раз и навсегда, и никакие увещевания её не остановят. Ой, мама, испугалась Куми, а вдруг она тебя ударит? Не волнуйся, доченька, я могу из дачи дать. Нариман поднимался вслед за Ясмин по лестнице, отставая на несколько ступенек. Когда она вышла на крышу, он укрылся в тени цистерны. Что дальше? Его мысли мешались от страха. Сгущались сумерки, жарко и душно, ни ветерка. Тонкая струйка уличного гула, гудки автомобилей и скрежет тормозов, незваные гости пробиралась на крышу. Как во сне следил он за приближением Ясмин к люсе. на погружающемся вам глупо рапете. Ясмин упёрла руки в бока. Эй, яя, что это за безобразие? Слезь оттуда и отправляйся на кухню немедленно. Мистер Арджани ждёт ужина. Не в силах двинуться с места, он смотрел, как Люси повернула голову, глянула через плечо на Ясмин. На крыше дома напротив вспыхнула красным и синим неоновая реклама, чередуя силуэты туфли и девиз фирмы: "С удобством шагай по миру". Дей его слух снова донёсся голос Ясмин, за которым снова последовала тишина. Все в том же трансе он смотрел, как Ясмин, подобрав подол, поднялась на парапет и бесцеремонно похлопала Люси по плечу. Ты что, оглохла? Смотри на меня, когда я к тебе обращаюсь. Усилием воли стряхнул он с себя оцепенение и тихонько двинулся вперёд. Как образумить двух женщин на парапете? Неоновая реклама заливала их то синим, то красным светом. Мы слёзы лили и мы веселились. Запела Люси, сбрасывая чужую руку с плеча. Ясмин наконец добилась реакции, совсем не той, которая ожидала. Ты кого это из себя строишь, выкрикнула она. Он с ужасом увидел, что она обеими руками хватает Люси за руку, а та, стараясь высвободиться, тянет Ясмин на край шик парапета. Обе раскачиваются на краю бездны. Он рванулся к ним, протягивая руки схватить, удержать. Он успел дотронуться до них, но лишь на миг. Дедушка вскрикнул. Джихангир сел в постели. Сердце его колотилось. Какой ужас преследовал дедушку во сне? Потом дедушка захлюпал носом. Джихангир осторожно спустил ноги, памятуя о скрипучей доске пола, и шёпотом спросил: "Тебе что-нибудь нужно, дедушка?" "А ты?" Дед покачал головой, погладил внука по щеке и задержал руку. Джихангир ощущал трепетание дедовой руки на лице. Он накрыл её своей и чмокнул губами, изображая поцелуй. "Спи, дедушка." Я подержу тебя за руку. Как хорошо дышится сегодня утром, думал Язат, подходя к бомбейскому спорту и вставляя ключ в замок. Декабрь дает о себе знать, жара спадает. Ни Капур, ни Хусайн еще не появились. Еще и девяти нет. Он положил конверт на место в ящик стола и запер стол. На свистовое белое Рождество Язат щелкал выключателями, зажигая освещение в магазине, в витрине, включая неоновую вывеску. принес длинную трость и вышел на улицу, радуясь легкости, с которой поднялись жалюзи, открывая доступ к солнечному свету. Было в этом нечто особое, в пробуждении окон, распахивающих свои глазищи. Как тщательно смазывает Хусайн шестеренки. Язат только успел покончить с жалюзи, как явился Хусайн. Поклонился и угрюмо застыл перед дверью. «Неужели опять депрессия?» — подумал Язат. «Вы почему мою работу делаете, Сахиб?» — обиженно спросил Хусайн. Хочу помочь тебе, примирительно ответил Езад. Ты же сегодня будешь очень занят. Тебе, как вчера, придётся приглашать детей. Напоминание о его особой роли Хусайну понравилось, и он заторопился ставить чайник. Езад включил красную лампочку и решил переставить олений. Он ещё возился с ними, когда в стекло постучали. Охо-хо-хо, заревел с улицы Капур, страшно довольный, что видит Езада. Кто там у нас шалит? И уже, забравшийся в витрину, добавил: А я думал, вы проведёте день в кругу семьи. Пришёл ещё разок увидеть Санта-Клауса в действии. Отлично, клас! А у меня рождественский подарочек для вас. Он у меня ещё вчера был приготовлен, но из-за всей этой сумятицы я забыл вручить его. Зайдя в офис, Капур извлёк из своего стола подарок, завёрнутый в бумагу с падубом и колокольчиками. Езат с улыбкой осмотрел и ощупал прямоугольный пакет. Что ж там внутри? Откройте. Изат сняла обёртку и увидел папку. А в ней три целлофановых конверта. Три фотографии Hues Road. Он поднял глаза на Капура. Но это же. Надеюсь, они вам всё ещё нравятся? Да, но я это такая ценность вашей коллекции. Но мне хочется подарить их вам. Изат провёл пальцем по их краям. Спасибо, Викрам. Это уж чересчур, это же Я рад, Изат. Капур обнял его, избавляя от необходимости еще что-то говорить. «Я так рад, что смог подарить вам такую вещь, а теперь мне пора надеть костюм». Пока Капур переодевался, Хусайн поставил на стол две дымящиеся чашки чаю и поспешил на улицу за визитерами. «Сахиб, там два человека хотят с вами поговорить!» Капур щелкнул языком. «Я же еще не оделся, ты не показал им объявление, а Санта-Клаус появляется в десять!» Захип, два мужин, не дети. Я думаю, они не за подарками. Так надо было им сказать, что сегодня магазин закрыт. Хотите, я с ними поговорю? спросил Йазад. Но они сказали с Капур Сахибом? неуверенно напомнил Хусайн. Ладно, узнаю, что им надо. В одних носках и кафтане Санта-Клауса Капур вышел в зал, сопровождаемый Йазадом. Посетители заулыбались при виде его наряда. Доброе утро, сэр. Чем могу быть полезен? Извините за беспокойство, сэр, но мы увидели вашу вывеску. Так, сказал Капур. Во-первых, мы открываемся в 10, а во-вторых, Санта-Клаус только детям раздаёт бесплатные сладости. Вы, как мне кажется, не дети, правильно? Молодые люди заулыбались. Не объявление, сэр, вывеска магазина, где написано Бомбейский спорт. На самом деле Бомбейский спорт. Да, сэр, мы заметили, что одна буква не горит. Капуру пришло в голову, что они электрики и зашли предложить свои услуги. Хотите вывеску починить? Сколько возьмёте? Нет, сэр. Опять злоба Алисени. Мы не по электрической части. Мы из Шефсены, из Ддешнего отделения пришли просить, чтобы на вывеске написали Мумбайский вместо Бомбейский. Понимаете, теперь такое правило. Вот как. Да мне известно правило. Капур мрачно глянул на Изада, как бы говоря, явились наконец. Изад почувствовал, что холодеет. Что за безумное совпадение? Он провёл ледяной рукой по лицу, стараясь сохранить спокойствие. Хоть деньги положены на место. Ему дурно стало, когда он представил себе, как Капур просит принести деньги, а их нет. Капур кипел от злости. Ему стало жарко в кафтане Санта-Клауса. Он расстегнул и швырнул на стул широкий чёрный пояс. Посетители терпеливо улыбались. "У меня уже был разговор на эту тему. Если вы пришли за деньгами, почему прямо не сказать?" Двое недоуменно переглянулись. Капур пошёл из ада принести конверт. "Но это не те люди, что приходили раньше", шепнул ему Изад. "Зачем нам Дайте конверт, чтобы мы от них избавились. Изад Отперстол протянул конверт Капуру, который бросил его на прилавок. Здесь вся сумма, как договаривались с Баладжей и Гэпинатхом. Извините, сэр, мы не понимаем. Ах, вы не понимаете, насмешливо протянул Капур. Ну так узнайте в своей ячейке. Что за спектакль вы мне тут разыгрываете? Чёрт бы вас побрал. Пожалуйста, сэр, без оскорблений. Мы денег не просим, только просим написать на вашей вывеске Мумбаи. Язад с силой увлек Капура в сторону. «Нельзя скандалить с ними. Только хуже будет. Капур оттолкнул его. Всему есть пределы. Ташпана уже достала его. Хватит!» «35 тысяч за особую привилегию! Я согласился заплатить, чтобы оставить на вывеске Бомбей!» Он впихнул конверт в руку одному из них. Тот растерянно заглянул в конверт, показал второму. Они обменялись взглядами. Сэр, это хорошо, если вы желаете сделать пожертвоние шеф-сенне, но на вывеске нужно обязательно написать Мумбаи. Неслыхана, взревел капур. Хотите изберечь пирожок и скушать его, так? Жульё проклятый. Мы не Жульё, сэр. Мы трудимся ради улучшения условий жизни людей. Мы защищаем интересы жителей округи, стараемся помогать беднейшим слоям. Я вам так помогу, если вы не заткнётесь и нечего лекции мне читать. Сэр, не надо угрожать нам. Мы вам сообщили про закон, вы должны переделать вывеску. Не сделаете это в течение недели, вам же хуже будет. Капур пошёл грудью на них, заставляя пятиться, напирая, оттесняя к двери. Вы что, запугать меня хотите, травоед и уличный? Да вы знаете, кто я? Меня молоко Пенджаба взрастило. Цалипхонсти КепХарви. Я вам так рыло начищу. Они уже до пятились до выхода, последний толчок Капура заставил их скатиться со ступенек на тротуар. Ну, ты об этом пожалеешь, прошипел один. Капур яростно хлопнул дверью. Погубили мне утро, кипелся он. Сунул конверт в стол и задо подобрался со стула чёрный пояс от костюма и прошёл к себе. Изад последовал за ним. Потрясённый происшествием Хусайн замыкал шествие. С вами всё в порядке, Сахиб? Всё хорошо, буркнул ещё не остывший Капур. Ещё чаю, Сахиб. Сколько чая может человек выпить? Чай проблему не решает. Он всмотрелся во всё ещё бледное лицо Изада. Не говорите мне, что и вы напуганы. Не напуган, встревожен. Может быть, какая-то неувязка у них в шаххе. Пожалуйста, Сахиб. Хусайн переминался с ноги на ногу. Сахиб, я хотел сказать, нехорошо ссориться с Шивсеной. Их нельзя одолеть. Я знаю, что такое Шивсена, не волнуйся. Нет, Сахиб. Хусайн еле сдерживал слёзы. Когда разрушили мечеть Бабри, когда в городе начались беспорядки, Эти люди столько невинных поубивали. Я своими глазами видел. Запирали в домах, а дома поджигали, набрасывались с ножами и с палками. — Все будет хорошо, Хусайн Миян, — обнял его Капур. — Тебе нечего бояться. Они набрасываются только на бедных, на слабых набрасываются. Вся эта уличная мразь, они же трусы в душе. Я прав, Язат? — Конечно, — автоматически ответил Язат, стараясь взять себя в руки. Хусайн покачал головой и вышел. Капур попросил Езада помочь ему привязать бубенчики на запястье. Звон бубенчиков вернул ему присутствие духа. Двери магазина они открывали с осторожностью, проверяя, не болтаются ли эти типы поблизости и не вызвали ли они подкрепление. Но улица пребывала в состоянии нормального здорового безумия, тротуары запружены толпой, проезжая часть ревущими машинами. Время шло к 10, и Хусейн занял своё место перед магазином. Мы видел первые посетители с детьми, и громкое хо-хо-хо капура вновь огласило торговый зал. Доброе утро, куми, весёлого Рождества. Идуль мунши проплыл мимо неё в коридор, распевая на собственный лад рождественский хорал. Поутру в день Рождества я видел двух грузчиков. Они к нам шли, они к нам шли поутру. Что за чушь ты поёшь? Куми в то утро была раздражена, подавлена и вовсе не расположена терпеть дурацкие шутки. Рождество всегда пробуждало в ней воспоминания о католической школе, где прошли самые счастливые годы ее изувеченного детства. Она с радостью отказалась бы от милых воспоминаний, если бы могла забыть и пережитую боль. За шесть недель до Рождества школьный хор начинал готовиться к концерту, на который приглашались родители. В середине декабря привозили елку. Наряжали её девочки из хора. Это была их привилегия. Родители Куми, как большинство родителей нехристианских вероисповеданий, время от времени сомневались, правильно ли они выбрали школу для своих детей. С жалом было всё в порядке, он учился в обычной школе, но в отношении Куми родителей беспокоило, не слишком ли силён католический привкус в её образовании, особенно в свете того, как мало он компенсировался влиянием зороастризма. Они чувствовали, что за традитические обычаи серьёзно проигрывают из-за отсутствия такой привлекательной фигуры, как Санта-Клаус. Наконец наступал день концерта. Родители приходили послушать пение Куми и на время забывали о своём беспокойстве. После концерта отец заявлял, что хор звучал восхитительно, но что его Куми пела лучше и громче всех. Первый раз Куми пришла в восторг от похвалы, но на следующий год она кое-что поняла и запротестовала. «Папа, мой голос должен сливаться с другими. Если ты слышишь его, значит, я плохо пою». Но отец, смеясь, уверял, что если бы даже ее голос идеально сливался с целой тысячей других, он все равно расслышал бы голос своего ангелочка. Это было в счастливые времена, до того, как отец слег и, по маминым словам, сам стал ангелом. В страстном желании беречь память о счастье, о католической школе, о хоровом пении, о рождественской елке, о веселом смехе отца, Она окресилась на идуле за издевательство над одним из любимейших хоралов, за этот акт чистейшего варварства. В словах нет никакого смысла. Нет есть. Я нанял пару грузчиков из продуктового магазина помогать мне с балкой. В 11 они должны прийти. И снова запел. Грузчики из продуктового, из продуктового, из продуктового, грузчики из продуктового, они грядут в день Рождества, грядут по утру. Да замолчи ты, взвилась куми. За её спиной Джал местами пытался унять Идуля. Он тоже нервничал в то утро, но его беспокоило предстоящее поднятие балки. А может, такой вариант? Чу, мастер умелой руки, грядёт, славься, обновлённый потолок. Джал почти осел, чтобы установить мир, когда позвонили в дверь, и Куми пошла открывать. Джалу не нравилось, что Идуль дразнит сестру. Он-то понимал, что с ней происходит в этот день, но Идуль ведь не в толкуешь. Из коридора донеслись звуки перебранки. Джал побежал на шум. «Это, наверное, они, грузчики из продуктового!» — крикнул вслед ему Эдуль. «Они!» — подтвердила Куми. «Я пытаюсь объяснить им, что сейчас только девять часов, а ты звал их к одиннадцати». «Давай я с ними объяснюсь. Я гораздо лучше тебя говорю по-марацки». Эдуль начал с выговора. «Зачем твоя приходить рано?» «Туми локай кат хэ! Сейчас время сколько?» Исчерпав на этом свой марацкий, Эдуль перешел на дикую смесь хинди и... гуджарати и английского, с редкими вкраплениями всплывавших в памяти маратских слов. Асала, касала, карте. Моя, твоя сказать. Eleven o'clock. Аптиджау, уходите в продуктовый. Попозже. Пописал, назад приходите. Грущики объяснили, что сегодня праздник и из сыпророка и их магазин закрыт, а они готовы работать, делать что господин прикажет. Идуль не возражал, но куми требовала отослать рабочих. Не хочу, чтобы они бестолку крутились в доме, и Дуль отвел ее в сторонку. Отсылать их рискованно, а вдруг они найдут себе другую работу и больше не вернутся. Тогда нарушится весь план ремонта. Перекладины уже больше недели лежали в коридоре под фамильными портретами, доводя до безумия куми, постоянно спотыкавшуюся об эти железяки. Рабочим было позволено остаться. — Но никаких сверхурочных, — предупредил и Дуль. — Нам лишнего не нужно. Вот за глоточек чаю большое спасибо скажем. Ну и ха, мы возмутилась Куми. Что мне здесь? Чайное что ли? Идуль упросил её поставить чайник. Сегодня же Рождество, уговаривал он Куми. Давай смотреть на них как на двух волхвов, которые пришли поклониться твоему новому потолку. И в заключение пообещал больше не петь, если Куми сделает чай. Но пока Куми возилась на кухне, Идуль всё-таки пропел ещё куплет грушникам, усевшимся на пол, скрестив ноги. Те внимательно слушали, не понимая ни слова. и наградили певца громкими аплодисментами. Джал давно присматривался к грузчикам, лица которых казались ему знакомыми, и вспомнил. Та же пара, это они внесли папу домой, когда он упал в канаву и ногу себе повредил. «Беспокоит меня это и дуль», — сказал он. «Ты уверен, что они справятся с такой работой? Они ведь только умеют, что таскать мешки с зерном на головах». «Не волнуйся, Джал, сынок. Они мне нужны только как грубая сила, а умение и планирование — это твой покорный слуга». Подали чай в жестяных кружках для рабочих и в нормальной фарфоровой чашке с блюдцем для Идуля, который пил с наслаждением, громко прихлёбывая. После чаепития Идуль увёл свою бригаду в комнату Наримана. Часа 2, судя по звукам, бригада подбадривая друг друга, расставляла в нужных местах опоры, готовясь к поднятию балки. К полудню подпорки, скобы и прочее были на местах. Жал с тревогой осматривал их. чтобы успокоить его, Идуль продемонстрировал их прочность, пнув подпорку ногой и навалившись на неё плечом. Джал закрыл лицо руками, почти уверенный, что всё рухнет, но нет, устояло. А дальше что? спросил он. Самое главное. Идуль повёл бригаду в коридор к стальной перекладине. "Давай, Ганпад", распорядился он, указывая на один конец перекладины. "А ты чего смотришь?" обратился он к другому. "Катх Лагао, берись с этой стороны, Ганпад. «Их одинаково зовут?» — удивился Джал. «Я их всех зову гонпатами!» — ухмыльнулся Идуль. Втроем они взялись за длинную штуковину из темной стали, чтобы перенести в комнату Наримана. Но в узком коридоре пришлось маневрировать. Перекладину то подавали вперед, то оттаскивали назад под нервические выкрики Идуля. «Туда, я сказал, а не сюда!» «Сунта хак я! Что, не слышишь, сандатер идиот! Думать надо!» Наконец, запыхавшись, бригада положила перекладину в комнате под тем местом на потолке, где ей предстояло разместиться на высоте в 12 футов от пола. О'кей, отлично. Эдуль вытер пот со лба и повернулся к Джалу и Куми. Теперь прошу вас обоих выйти из комнаты, освободить пространство. Правда, им было разрешено наблюдать за процессом из коридора. Ещё раз проверив каждую опору и скобу, Эдуль отступил в сторону и приказал начинать. Затей в дыхание Джал и Кумис следили, как перекладина поднимается на 4 фута и останавливается. Рабочие отдышались и полезли на стремянки, чтобы поднять перекладину на 8 футов, что оказалось труднее, чем поднимать её с пола. Хоть идуль и закрепил стремянки, чтобы не шатались. Стоя на четвёртой ступеньке, рабочие успешно подняли перекладину на высоту плеч, но укладывая её на опоры, один рабочий покочнулся, и его конец перекладины не попал в держатель. Осторожно, закричал Эдуль. Повыше, Жор Лагао. Рабочий уложил перекладину в держатель и кивнул Эдулю. Тот -то же фыркнул Эдуль. Не завтра колганпат, а? Теперь осталось поднять перекладину на две стальные опоры с гидравлическими домкратами в основании. По сигналу Эдуля рабочие выполнили задачу одним сильным движением. Шабаш, молодцы, похвалил Эдуль рабочих, просиявших от удовольствия и горделиво расправивших плечи. Идуль поставил третью стремянку и взобрался наверх, чтобы закрепить перекладину. Четыре пары болтов и гаек на каждый конец перекладины, и все спустились на пол. Идуль объявил, что продолжит работу после ланча. Не опасно так оставить? пробка спросила Куми. Никакой опасности, держится прочно, как пизанская башня. То есть, как Эйфелева, поправился Идуль. Он расплатился с рабочими, прибавив по десятки на бакшиш. Всё-таки Рождество, объяснил он Джалву и Куми. Потрясённые щедростью рабочие заверили его, что будут внизу у продуктового на случай, если они ему понадобятся ещё. Идуль пошёл к себе, пообещав вернуться через час, а то и раньше, если Манизе не будет возражать. Джал воспользовался его отсутствием, чтобы хорошенько осмотреть потолок, и только тут заметил то, чего не углядел в общей сумятице. перекладина не доходила до перекрытий. Так, подумал он. Бедняга, как всегда напортачил. Слава богу, что он заметил это прежде, чем потолок заштукатурили. Когда Идуль вернулся, Джал сразу взялся за него. "Иди сюда, Идуль, сынок, и посмотри", сказал он, расплачиваясь за сына, которого так долго терпел. "Тут минимум 4 дюйма между потолком и перекладиной". "Джал, сынок", засмеялся Идуль. "Сейчас я тебе всё покажу. Видишь эти штуки в основании опор?" Это дамкраты. Что такое дамкрат, знаешь? Конечно. С их помощью перекладина плотно прижмётся к потолку. Джал глупо улыбался, но идуль был великодушен. Твоя ошибка вполне объяснима. Почему ты должен знать такие вещи? Ты же не мастер умелые руки. Он принялся поочерёдно поднимать опоры, следя за тем, чтобы перекладина шла ровно. Она поднималась по миллиметрам, едва заметно. Джалу скоро надоело смотреть, как идуль перебегает от одной опоры к другой, и он решил вздремнуть. Эдуль провозился не меньше часа. К концу он несколько раз взбирался на стремянку, проверяя, не давит ли перекладина на потолок, а то этого потолок может покоробиться. Убедившись, что всё в порядке, он полюбовался своей работой. Ему пришло в голову, что надо бы и Манизе позвать, пускай тоже полюбуется. И вдруг заметил, что с одной стороны перекладина чуть-чуть уходит вбок от деревянной потолочной балки и смыкается со стеной под углом, а должна бы ровно. поднялся по стремянке и измерил перекос на 3 четверти дюйма почти незаметно он отложил плотницкий треугольник но мелкий непорядок не перестал мучить его снова поднялся на стремянку снова исследовал аномалию и передумал надо исправить сначала пришлось немного опустить перекладину слишком плотно прилегавшую к потолку опустив примерно на дюйм забрался на стремянку ухватился снизу за перекладину потянул перекладина не поддавалась Попробовал ещё раз. Не поддаётся. Вот свинья, подумал он. Остаётся одно: вывинтить болты, ликвидировать перекос и снова завинтить. Гаечный ключ быстро справился с четырьмя гайками, которые для сохранности он опустил в карман. Теперь поправить, и работа будет безупречной. Схватившиеся из-за стали влажными от пота пальцами, он подвинул перекладину, казалось, что она пошла, и он решил замерить. Нет, стоит на месте. Еще одна попытка кончилась тем, что ругаться он начал уже не про себя, а вслух. «Да двигайся, черт бы тебя побрал!» Он вытер, а штаны скользкие от пота руки. «Чертов дрючок! Мне от тебя, сукина сына, и нужно всего три четверти дюйма!» Пока он сражался с перекладиной, в дверях появилась Куми. Время близилось к четырем, и она принесла и дулю чай, и фруктовый кекс. «Виноват, Куми, извини за брань, заел эту штуку!» — выдохнул он. «Может, лучше рабочих позвать на помощь? Сам справлюсь!» Чуть-чуть подправить нужно. Видишь, тут промежу так образовался. Где? Куми вошла в комнату и остановилась с подносом у стремянки. Мне надо чуть-чуть сдвинуть её к себе. Это ты к Рождеству испекла? Класс. Дай мне полминутки. Я сейчас спущусь. Он с ненавистью вцепился в перекладину и потянул её на себя, рыча как штангист. Осторожней, сказала Куми. Опора двигается. Предостережение запоздало. Перекладина сорвалась. Она сбила Идуля со стремянки. Куми попыталась отскочить, но скользящий удар по голове проломил ей череп. Перекладина упала на грудь лежавшего на полу Идуля. Несколькими минутами раньше Куми разбудил от жала и позвала пить чай. Он ещё не успел приладить слуховой аппарат, когда рухнула Перекладина. Обвал дал ему знать о себе не грохотом, а сотрясением. Почувствовав, как тряхнула кровать, он понял, что случилось что-то страшное, и бросился в комнату Наримана. В квартире под ними грохот был оглушителен. Всё заходило ходуном, как от землетрясения. Манизе помчалась вверх по лестнице и забарабанила кулаком в дверь. Жал открыл. Манизе сразу всё поняла. Лицо его было белее мела. Но спросила: "Где он? С ним всё в порядке?" Жал не мог говорить. Умоляюще поднял руку, не зная, о чём молить. О смирении, о мужестве, о прощении. Она оттолкнула его: "Подожди, Манизе, дай мне". Она была уже в комнате. Стояла на коленях перед мужем, рыдая, приподнимала его голову, увидела раздавленную грудь. Зови на помощь, доктора, скорую. Он увидел, что она заметила куми на полу рядом с идолем, лужицу крови вокруг его головы. Два неподвижных тела так близко друг к другу, смерть разбросала их конечности, придав положению трупов интимность, немыслимую для них при жизни, подумал Джал. Бессилие, сковывавшие его, понемногу сменялось решимостью. Он ощутил спокойствие. почувствовал, что точно знает всё, что будет теперь происходить, знает последовательность событий, неизбежные задачи, которые ему потребуется решать одну за другой. Ему придётся обдумывать, решать, действовать. Он посмотрел на Низе в лицо. Оно застыло от шока. Но было в нём что-то ещё. Он понял, что, перехватив её взгляд, обращённый на Куми, её мука в этот миг была страшней всего. Она заслуживает лучшего, и её надо немедленно разубедить. Это его первейший долг. Чай. Она чай принесла, настойчиво внушал ей Жал с фруктовым кексом. Он подобрал осколки разбитой посуды. Видишь, в этом куме принесла чай. И смотри, в низе лужа на полу. Это от пролившегося чая. А вот и фруктовый кекс. Прибежали соседи всполошённые грохотом и треском, напоминавшим взрыв. Люди входили в открытую дверь, застывали при виде трупов, некоторые отворачивались в ужасе. Кого-то рвало на площадке. Чей-то голос вызывал по телефону скорую. Скорая приехала не скоро. Когда медики появились в комнате, кто-то из соседей набросился на них. Если так приезжать на вызовы, то никакой больной не доживёт. Ваше счастье, что оба скончались сразу. Зачем же было скорую вызывать? Звоните в полицию. Более того, бригада скорой проявила то, что обитатели дома сочли ужасающей чёрствостью. Потребовала немедленно сообщить в полицию, таков закон. Соседи сразу сбились в кучку. Если сообщить в полицию, могут возникнуть осложнения. Полиция потребует соблюдения формальностей, возможно, даже потребует вскрытия, в результате похороны отложится больше, чем на сутки, что противоречит зараострийскому обряду. Если хотите знать моё мнение, они надеются что-то получить с нас, сказал один сосед. Но «Ну так давайте заплатим, чтобы положить этому конец. Попросим, чтобы они забыли, что приезжали сюда. Хорошая мысль. 100 рупий подправят им память. Да, но нам всё равно потребуются документы, иначе на Дунгерваде не примут тело. Тогда Джал выступил с предложением, которое было признано самым разумным обратиться к инспектору Масалавала, живущему через дорогу. Много лет назад, когда Ясмин Вакиль и Илью Сибраганце упали с крыши, семью выручил отец инспектора, старший полицейский офицер Масалавала, ныне покойный. Он тогда сказал: "Нам, парсам, ни к чему полоскать на людях наше грязное бельё". И дело обошлось без лишнего шума. Сын, еще не дослужившийся до звания отца, оказался столь же находчивым. Делегацию, явившуюся к нему на дом, инспектор Масалавала выслушал с пониманием, поскольку разделял философию отца. Он даже уговорил своего соседа, оставившего практику доктора Фиттера, оказать необходимую помощь, как некогда он оказал ее в деле в Акили. Они вместе перешли через улицу и побывали на месте происшествия. Их приход чудодейственным образом подействовал на парамедиков, настырность которых мгновенно сменилась робостью. Они даже попытались отдать инспектору честь. Доктор Фиттер осмотрел тела, пощупал пульс и сказал, что выдаст свидетельство о смерти. Делать вскрытия нет надобности. Это теперь стандартная процедура, подумал Джал, тупо наблюдая происходящее.